Глава одиннадцатая. Замок Черных Ключей. Замок Черных Ключей, куда мы привели героев нашего романа, находился в живописном уголке долины, в которой расположен город Бург. К замку примыкал парк, занимавший около шести арпанов земли. Там росли вековые деревья. С трех сторон парк был обнесён оградой из песчаника. Поражала своей красотой чеканная железная решетка ворот в стиле Людовика XV. С четвертой стороны парк окаймляла Райсуза, прелестная речка, которая берет начало возле Журно в отрогах юрских гор, медленно течет с юга на север и впадает в Сону близ Пон де Флервиль перед Пон-де-Во, родиной генерала Жубера, за месяц до описываемых нами событий павшего в роковом сражении при Нови. По ту сторону Рейсуза, на ее побережье, справа и слева от замка Черных Ключей, виднелись селения Монтаньяк и Сен-Жуст, а за ними на возвышение поселок Сезерна. Еще дальше рисовали изящные силуэты юрских предгорий, а над ними вставали синеватые вершины гор Бюжи, которые, казалось любопытством, взирали через головы своих младших сестер на все происходящее в долине департамента Н. Сэр Джон, проснувшись поутру, увидел этот восхитительный пейзаж. Может быть, первый раз в жизни замкнутый, Молчаливый англичанин с улыбкой любовался природой. Ему казалось, что он чудом перенесся в одну из прекрасных фессалийских долин, прославленных Вергилием, или на мирные берега Линьона, воспятые Дюрфе, чей дом, находившийся меньше, чем в одном лье от замка Черных Ключей, вопреки утверждению биографов, представлял собой развалины. Но недолго англичанин предавался созерцанию этих красот. В дверь три раза тихонько постучали. Радушный хозяин пришел осведомиться, как его гость провел ночь. Ролан удивился, что лицо сэра Джона сияло, как солнце, озаряющее пожелтевшую листву каштанов и лип. «Ого, сэр Джон!» — воскликнул молодой человек. «Позвольте вас поздравить!» «Я думал, что застану вас таким же унылым, как те несчастные монахи в длинном белом одеянии, которых я побаивался в детстве, хоть я и не из робких. А между тем сейчас, когда на дворе хмурый октябрь, вы улыбаетесь, как майское утро». «Дорогой Ролан», — отвечал сэр Джон, — «я, можно сказать, сирота. Мать я потерял при своем рождении, а отца в двенадцать лет». В таком раннем возрасте я уже обладал состоянием, приносящим миллионный доход. Но я всегда был один-одинешенек. Мне некого было любить, и меня никто не любил. Мне незнакомы тихие радости семейной жизни. С двенадцати до восемнадцати лет я учился в Кембриджском университете. Я от природы молчалив. Немного высокомерен ни с кем не дружил. Восемнадцати лет я начал путешествовать. Вы, господа военные, носитесь по свету под сенью своих знамен. Вы сражаете за честь Родины, вас захватывает борьба, вас радует слава. И вы не представляете себе, какая тоска проезжать по разным городам, по областям, по государствам. Только для того, чтобы посмотреть здесь, церковь, там замок, Услышав голос безжалостного гида вскакивать с постели в четыре часа утра, чтобы созерцать восход солнца над Этмой, Проходить подобно безжизненному призраку среди живых теней, называемых людьми, Не зная, где остановиться, где поселиться, на кого опереться, кому излить душу. Но вот вчера вечером, милый Ролан, я внезапно в одну минуту обрел полноту жизни. Я вместе с вами пережил столь желанные мне радости. Я увидел вас в кругу вашей прекрасной семьи. Глядя на вашу матушку, я говорил себе, «Я уверен, что моя мать была именно такой». Глядя на вашу сестру, я думал, «Мне хотелось бы иметь именно такую сестру». Целуя вашего братца, я поймал себя на мысли, что вполне мог бы иметь сына такого же возраста и оставить в этом мире после себя живое существо. А между тем, при моем характере, я умру в печальном одиночестве, опротивив людям и надоев самому себе. О, вы счастливы, Ролан! У вас есть семья, вы прославили свое имя, вы в полном расцвете молодости и вдобавок одарены красотой, а ведь это благо и для мужчины. Вам доступны все радости жизни, повторяю, вы счастливый, счастливейший человек. Все так, — отвечал Ролан, — но вы забываете, милорд, о моем аневризме. Сэр Джон посмотрел на молодого человека с недоверием. Ролан выглядел на диво здоровым. — А с радостью обменял бы, Ролан, мои миллионы на ваш аневризм. — С чувством глубокой грусти, — сказал англичанин. — Если бы вместе с ним вы уступили мне вашу мать, плачущую от радости при виде вас, сестру, Который от радостного волнения при встрече с вами становится дурно. Братишку, который висит у вас на шее, Как свежий прелестный плод на молодом прекрасном дереве, Если вдобавок вы отдали мне этот замок тенистый парк, речку, протекающую среди цветущих лугов, синие дали, где белеют, как стадо лебедей, живописные селения с гудящими колокольнями. О, тогда бы я принял, Ролан, ваш аневризм от которого мне предстояло бы умереть через два-три года, через год, пусть даже через шесть месяцев, но эти полгода я жил бы среди радостей, тревог и опасностей, упивался бы славой и считал бы себя счастливцем. Ролан рассмеялся своим обычным нервным смехом. «О, вот что значит быть путешественником, верхоглядом, агосфером, вечно блуждающим по свету! Он нигде не останавливается». Не всматривается в жизнь, он судит обо всем извне по первому впечатлению и говорит, не входя в хижины, где живут безумцы, называемые людьми, в этих стенах обитает счастье. Так вот, мой дорогой, вы любуетесь с этой прелестной речкой, не так ли? Этими цветущими лугами, этими живописными селениями вам кажется, что здесь господствует мир, непорочность, братство, что здесь век Сатурна, золотой век Эдем, земной рай. А между тем тут повсюду живут люди, готовые растерзать друг друга. В джунглях, окружающих Калькутту, в камышах Бенгалии не встретишь таких свирепых тигров и кровожадных пантер, как обитатели прелестных селений, расположенных среди зеленых лугов и на берегах этой пленительной речушки торжественно почти в память добросердечного великого бессмертного марата которого потом слава богу выбросили на свалку почтив его память торжественным шествием, во время которого каждый нес урну наполненную слезами наши добрые кроткие брез санцы откармливающие пулярок вдруг вообразили что все республиканцы убийцы и принялись их истреблять Они убивали их целыми толпами, искореняя в них недостаток, присущий и дикарям и цивилизованным людям привычку убивать себе подобных. Вы не верите? Ах, мой милый! Если вам интересно, то на дороге, ведущей в Лон-Ле-Сонье, вам покажут место, где с полгода назад закатили такую резню, от которой пришли бы в ужас наши самые свирепые рубаки, подвязающиеся на поле брани. Представьте себе повозку, битком набитую узниками, которых везут в лон ле Одну из тех повозок с высокими бортами, в каких доставляют быков на бойню. В повозке около тридцати человек. Это сумасброды, произносившие грозные речи. Вот и вся их вина. Они скручены по рукам и ногам. Их немилосердно трясет. Голову ударяются о борт повозки, люди тяжело дышат, изнемогая от жажды, охваченные отчаянием и ужасом. Во времена Нерона и Коммода, обреченные на смерть, могли, по крайней мере, бороться в Колизее со зверями, встречая смерть с мечом в руках. А в наши дни эти несчастные лежат неподвижно, крепко связанные, так их и приканчивают, их колотят и режут со стервенением, даже когда сердце остановится. Без конца слыштся глухие удары и хруст костей. Женщины спокойно, с улыбкой смотрят на это избиение. Они высоко поднимают своих ребятишек, а те хлопают в ладошки. Старики, которым следовало бы помышлять о христианской кончине, издеваются над умирающими, яростными криками поощряя палачей. Среди них выделялся плюгавый, семидесятилетний старикашка, кокетливый, напудренный, стряхивавший пылинки со своего кружевного жабо. Он брал понюшки испанского табаку из золотой табакерки с бриллиантовым вензелем и кушал конфетки, пропитанные амброй, вынимая их из северской бомбоньерки, подаренной ему госпожой Дюбари и украшенной ее портретом. Так вот! Этот самый старикашка, вообразите себе, милый мой, такую картину, топтал ногами мертвые тела, представлявшие собой кровавое месиво, и, напрягая последние селенки, пронзал тростью с алым набалдашником трупы, еще сохранившие человеческую форму. Тьфу! Я участвовал в битвах при Монте-Белло на Аркольском мосту, под Револи пирамид, и мне казалось, что на свете нет ничего ужасней. Но когда моя матушка вчера, после того, как вы удалились в свою комнату, рассказала мне об этой бойне, у меня волосы встали дыбом. Да, вам было известно, что причина моих дурнот-аневризм, теперь вы узнали причину обмороков моей сестры. Сэр Джон наблюдал за Роланом и слушал его с удивлением, какое он испытывал, когда его молодой друг впадал в мизантропию. Действительно, о чем бы ни говорили, Ролан всякий раз выискивал повод для обвинения рода человеческого. Он заметил, какое чувство вызвал у сэра Джона его рассказ и сговорил другим тоном. Негодование сменилось ядовитой иронией. «Правда», — продолжал он, — Кроме почтенного аристократа, что подкрашивал кровью свои выцветшие красные каблуки, убийцами на этот раз были люди низкого звания, мещане и мужичье, как называли наши предки тех, кто их кормил. Обычно дворяне проявляют более тонкий вкус. Впрочем, вы были свидетелем того, что произошло в Авеньоне. Если бы вам раньше рассказали об этом, вы не поверили бы. Эти господа, грабители, дилижанцев, ставят себе в заслугу свои утонченные манеры. У них два лица, не считая маски. Они выступают то в роли Картуша, то Мандрена, то в роли Амадиса или Гаалора. Об этих рыцарях с большой дороги ходят легенды. Моя матушка рассказывала мне вчера об одном из них, которого звали лоранном Вы, конечно, догадываетесь, мой друг, что это боевая кличка под которой таится настоящее ими как лицо под маской. Так вот, этот Лоран обладал всеми качествами, присущими герою романа, всеми совершенствами, как выражаете свои вы, англичане. Ведь под предлогом, что ваши предки были нормандцами, Вы по временам позволяете себе обогащать наш язык каким-нибудь красочным выражением или просто словечком, вроде тех, какие чернь пытается ввести в наш лексикон, встречая отпор со стороны ученых. Вдобавок, этот Лоран отличался идеальной красотой. Он был одним из 72 соратников Иегу, которых недавно судили в эссен Семьдесят человек были оправданы, только Лоран и один из его товарищей приговорены к смертной казни. Оправданных еще во время заседания суда выпустили на свободу, а ларана и его товарища посадили под замок с тем, чтобы их гильотинировать. Но, черт возьми! У господина ларана была слишком красивая голова, что палач отсек ее своим гнусным ножом. Судьи, произносившие приговор, И зеваки, с нетерпением ожидавшие его казни, забыли о преимуществах, какие дает человеку телесная красота, как выражается Монтэнь. В семье тюремщика одна молодая женщина, то ли его дочь, то ли сестра, то ли племянница, об этом истории умалчивает, влюбилась в осужденного красавца. И вот за два часа до казни, когда господин Лоран в ожидании прихода палача спал или притворялся спящим, Как поступают в подобных случаях, к нему вдруг вошел ангел-избавитель. Не могу вам сказать, как удалось устроить побег, влюбленные об этом не распространялись, но факт тот, ведь это, сэр Джон, не выдумка, а чистая правда, факт тот, что Лоран очутился на свободе и только сожалел, что не мог спасти друга, находившегося в другой камере. При таких же обстоятельствах Жан Сонне отказался бежать, предпочитая умереть вместе со своими друзьями-журандистами. Но ведь Жан Сонне не походил лицом на Антиною, а телосложением на Аполлона. Чем красивее голова, тем больше ею дрожат. Лоран согласился бежать. В соседней деревне его ждала лошадь. Девушка, которая могла бы его задержать или помешать ему во время бегства, должна была присоединиться к нему на рассвете. Солнце взошло, а ангел избавитель все не появлялся. Но, как видно, нашему паладину возлюбленная была дороже друга. Он удрал из тюрьмы без товарища, но не захотел бежать без любовницы. Было шесть часов утра. Как раз в это время должна была совершаться казнь. Лоран потерял терпение. С четырех часов утра он уже три раза поворачивал коня в сторону города и всякий раз приближался к нему. В третий раз, когда он подъехал к первым домам, его вдруг поразила мысль, а что, если его милую схватили и казнят вместо него? Он пришпорил коня въехал в город и промчался по площади к месту казни, где уже стоял палач, с удивлением узнавший, что один из его клиентов исчез. Лоран скакал с открытым лицом. Среди людей, которые его узнавали, они ожидали увидеть его связанным в тюремной повозке и удивились, что он свободен. Но вдруг он замечает свою освободительницу. Она с трудом пробирается в толпе не для того, чтобы смотреть на казнь, а чтобы приблизиться к нему. Тут он вздернул своего боярда на дыбы, тот опрокинул на землю несколько зевак, подскакав к возлюбленной. Лоран схватил ее, посадил позади себя на седло и с радостным криком, размахиваясь шляпой, как принц Конде во время битвы при Лансе, скрылся из виду. Все ему аплодировали а женщины, восхищенные героизмом Лорана, влюбились в него. Ролан остановился и, видя, что сэр Джон хранит молчание, устремил на него вопросительный взгляд. — Продолжайте, — сказал англичанин. — Я слушаю вас и ожидаю, когда вы придете к заключению, ради которого рассказываете мне все это. — Ну что ж, — засмеялся Ролан вы правы мой дорогой честное слова вы так хорошо меня изучили как будто мы с вами школьные товарищи знаете какая мысль всю ночь преследовала меня мне хотелось посмотреть своими глазами что представляют собой эти соратники и егу а понимаю вам не хочется умереть под пулей господина де боржоля так вам хочется погибнуть от пули господина моргана — Мне безразлично, кто меня убьет, милый сэр Джон, — спокойно отвечал офицер. — И уверяю вас, я ничего не имею против господина Моргана, хотя первым моим движением, когда он вошел в столовую и произнес свой маленький спич, ведь у вас, англичан, это называется спич, не так ли? Сэр Джон утвердительно кивнул головой. — Моим первым движением было броситься на него, Одной рукой схватить его за глотку и задушить, а другой сорвать с него маску. Теперь, когда я вас знаю, милый Иролан, я право диву даюсь, почему вы не осуществили это прекрасное намерение. Клянусь вам, это не моя вина. Я уже вскочил, но мой спутник удержал меня. Значит, есть люди, которые могут вас удерживать. Таких немного, один из них мой спутник как вы жалеете, что не сделали этого? По правде сказать нет. Славный грабитель дилижансов так отважно провел свою краткую операцию, что это пришлось мне по душе. Меня бессознательно тянет к храбрым людям. Если бы я не убил господина де Боржоля, я хотел бы стать его другом. Правда, только убивая его, я мог узнать, насколько он храбр. Но поговорим о чем-нибудь другом. «Мне тяжело вспоминать об этой дуэли. «Да. Зачем, собственно, я к вам сюда поднялся? «Уж наверняка не за тем, чтобы рассказать вам о соратниках егу «и о подвигах господина Лорана. Ах, да! «Я хотел потолковать с вами вот о чем. «Как вы собираетесь проводить у нас время? «Я готов расшибиться в лепешку, лишь бы развлечь вас, милый мой гость. «Но знаете, что может мне помешать?» Во-первых, наш край из веселых, а во-вторых, вас, англичан, не так легко развлечь. Я уже вам говорил, Ролан, — возразил лорд Танли, повернувшись к молодому человеку, что для меня замок черных ключей — настоящий рай. Согласен. Но, чтобы вам не наскучил этот рай, я изо всех сил постараюсь доставить вам побольше удовольствия. И интересуетесь ли вы археологией? Такими зданиями, как ваш Вестминстерский собор, кентроберийское аббатство, у нас имеется старинная церковь в Бру — чудо-искусство. Это каменное кружево создано строителем Коломбаном. О ней сложилась легенда, и я расскажу ее вам как-нибудь вечером, когда на вас нападет бессонница. Вы увидите там гробницы Маргариты Бурбонской, Филибера Красивого и Маргариты Австрийской я предложу вашему вниманию загадочный девиз этой государые счастье несчастье сила одна я утверждаю что разгадал смысл этого девиза переведя его на латинский язык счастье и несчастье для сильного равны а любителю рыбную ловлю мои милые гости у ваших ног райсуза под рукой у вас коллекции удилище крючков принадлежащие эдуарду и коллекция сетей принадлежащие мишелю что до рыбы то вы знаете ею меньше всего интересуется а любите ли вы охоту в ста шагах от нас с сеионнский лес псововые хотье не может быть и речи если охотиться это с ружьем «Оказывается, в лесу, принадлежавшем кортезианским монахам, которых я так боялся, пропасть кабанов, косуль, зайцев, лисиц, там никто не охотится, потому что это государственное достояние, а государство нам не радеет, бы сейчас некому нами править. Как адъютант Бонапарта я буду исключением и попробуй только кто-нибудь мне запретить. Я охотился на австрийцев, на Адиджи» и на мамилюков на берегах Нила. А теперь буду охотиться на кабанов, ланей, косуль и зайцев на побережье Рейсуза. Один день мы посвятим археологии, другой — рыбной ловли, а третьей — охоте. Вот уже три дня. Как видите, дорогой мой гость, что нам остается подумать только о том, как провести каких-нибудь пятнадцать или шестнадцать дней. Милый Ролан... С глубокой грустью сказал сэр Джон, не отвечая на многословную импровизацию офицера. Неужели вы никогда не откроете мне, каким недугом вы страдаете? Какая печаль терзает вашу душу? Будет вам, — воскликнул Ролан, заливаясь пронзительным вымученным смехом. Мне еще никогда не было так весело, как сегодня утром. — Это у вас, милорд Сплин, и вы видите все в черном свете. — Когда-нибудь я стану вашим настоящим другом, — отвечал с серьезным видом сэр Джон. — Это будет, когда вы откроете мне свою душу, и в тот день я разделю с вами ваши страдания. И мой ризм Вы не голодны, милорд? Почему вы об этом спрашиваете меня?» «Я слышу на лестнице шаги Эдуарда. Сейчас он сообщит нам, что завтрак подам». И действительно, не успел Ролан это проговорить, как дверь отворилась, и вошел мальчик. «Брат, Ролан, мама и сестрица Амели ждут к завтраку, милорда и тебя». Потом, схватив правую руку англичанина, он стал внимательно разглядывать большой палец, указательный и безымянный. — Что это вы рассматриваете, мой юный друг? — спросил сэр Джон. — Я смотрю, не испачканы ли у вас пальцы чернилами? — А если они были испачканы, что бы это означало? — Что вы написали в Англию и велели прислать мои пистолеты и саблю? — Нет, я еще не написал, — отвечал сэр Джон, — но сегодня же напишу. «Слышишь, братец Ролан, через две недели у меня будут пистолеты из сабля!» И, сияя от радости, мальчик подставил свои крепенькие розовые щечки сэру Джону, и тот расцеловал его с отцовской нежностью. Затем все трое спустились в столовую, где их поджидали Амели и госпожа де Монтревелли.